На следующий день я поднялся с постели с лёгким шумом в голове. Чуствовались последствия промывания мозгов, которое мне ночью устроила Люси. В горле першило от чёртовых антисклерозных таблеток, и я знал, что мой голос, если заговорю, будет напоминать карканье старой больной вороны. "Ты здорово набрал в этот раз пит", сообщила Люси. "Понадобится пять или шесть ночей, чтобы привести тебя в норму". Почему бы тебе не воспользоваться услугами медицины, как поступают все нормальные люди. На большом чистильщике в медцентре Монреале процесс займёт не более 3 часов в состоянии бодрствования, и можно обойтись без гипномина. Ну почему ты так не любишь традиционные способы? Не твоё дело, прокрякал я. А ты просто старый хлам, по которому помойка плачет, если не можешь управиться быстрее. Прогулявшись по близлежащим улицам, я вернулся домой и сразу же прошёл на кухню. Остальные ещё спали, разве только Крэйк проснулся. Он тоже вставал рано. Я было направился к кухонному комбайну, но по дороге передумал и достал из шкафчика кофейник. Я небольшой любитель готовить, но сварить кофе способен. А у Кэт всегда имелся изрядный запас настоящего бразильского кофе. Мне хотелось как-то её отблагодарить за вчерашний пир. Отошлю ей чашечку наверх в спальню, или она сама спустится к тому времени, как я управлюсь. Включи како новости, попросил я Эрла. Хочу узнать, что происходит в мире. Я возился у плиты и слушал вполуха. Обанкротилась очередная корпорация. Планета Каклексия добивается более полной автономии. Террорист-смертник подорвал себя перед зданием штаб-квартиры религиозной организации Новый путь на НКе. Известный на весь мир учёный скоропостижно скончался в собственной лаборатории. Не знаю, как насчёт всего мира, а я о нём в жизни не слышал. В каком-то космопорту на краю галактики пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с мусорщиком. Люди не пострадали, особенно на мусорщике Поскольку тот был беспилотным, вина целиком возлагается на раздолбая диспетчера, который выпускает мусорщики, не сверившись с расписанием дополнительных рейсов. Беды не случилось бы, управляй космопортом кибразум соответствующего класса. Группа депутатов парламента потребовала от правительства отмены неразумных ограничений на использование искусственных интеллектов. Научное объединение Евгеника в очередной раз обвиняется в проведении незаконных экспериментов по созданию сверхлюдей. И что вы скажете нашим зрителям по этому поводу, господин Мендель? Мы категорически отрицаем причастность нашей организации к любым противозаконным опытам. Произнёс хорошо знакомый скрипучий голос, который недавно мешал мне спокойно обедать в столовой Гранда. И теперь-то я сразу вспомнил, кто это. Мне даже не надо было оборачиваться и смотреть на экран. Маркус Мендель, правая рука президента Евгеники, проходивший в своё время свидетелем по делу моего брата Майкла, эксперименты которого по наделению киборгов человеческими эмоциями наделали так много шума. Евгеника несомненно финансировала и работу Майка, и многих других молодых свободомыслящих учёных. которым введённые ещё в 21 веке запреты были всё равно что пустой звук, но доказать это не удалось. Майк молчал как могила. Его песенка всё равно была спета, а Евгенике очевидно являлась для него последней надеждой на продолжение исследований подпольно. Официальная эта организация ставила целью максимальное развитие скрытых человеческих способностей, строго в рамках существующих установлений и норм. На деле же чёрт знает, чем занималась. Только на суде я узнал, что современная Евгеника имеет так же мало общего с наукой под названием Евгеника, как сам Маркус Мендель с отцом-основателем вышеупомянутой науки монахом Менделем. Наш Мендель, естественно, был стопроцентным сукиным сыном, но сделался возможное, чтобы Майк избежал тюремного заключения и отделался только дисквалификацией. и запретом заниматься научной деятельностью. А может он просто таким способом прикрывал задницу Евгенике и свою собственную. И вот теперь этот Маркус Мендель, впутаный чуть ли не в каждый судебный процесс такого рода и в ещё худшие дела, которого, по мнению очень многих людей, давно полагалось бы в воду поджарить, таинственным образом связан с Берком и даже лично его навещает. Рик вчера говорил, что Берка выписали 4 дня назад, то есть как раз тогда, когда на ульма гостил наш сладкоголосый друг. И если это совпадение, то я готов слопать на завтрак этот старый кофейник и газовую плиту Кэт в придачу. Сзади послышались шаги, и на кухню, еле волоча ноги, с Просония вошла Кэт. Ты уже приготовил кофе, Пит? пробормотала она. Я подтвердил сей отрядный для неё факт. Кэт шлёпнулась на стул, щурясь на свет, как внезапно разбуженная кошка. Я поставил перед ней чашечку. Мне всегда доставляло удовольствие поухаживать за ней по утрам. Кэт просыпалась долго, любила поваляться в постели, а встав наконец, ещё какое-то время приходила в себя, напоминая маленькую девочку, которую ни с того ни с сего подняли из позоранку. в этот период, правда, слишком, на мой взгляд, короткий, она бывала на удивление смиренной. Кэт маленькими глотками пила обжигающе горячий кофе, и взгляд её понемногу прояснялся. Наконец она поднялась, пробрела через весь дом к главному входу и вернулась оттуда с небольшим пластиковым контейнером. Значит, звонила в службу доставки свежих продуктов ещё из спальни. По утрам Кэт, как и я, Любила завтракать яичницей с беконом. Готовила вообще-то она только для себя, но если кто-то оказывался на кухне в нужный момент, то она охотно делилась с таким счастливчиком. Сегодня здесь оказался я, и у меня были все основания рассчитывать на то, что Кэт меня угостит. Ты никогда толком не рассказывал о своей семье. Ни с того, ни с сего, брякнула она, открывая контейнер. А что там рассказывать? удивился я ты и так всё знаешь нет не всё не согласилась она я например не знаю от чего ты иногда бываешь таким вредным да ещё и упрямым как осёл кот уже пришла в норму и заговорила как положено не похоже что это у вас наследственное ведь все остальные в твоей семье нормальные люди если не считать вас с френком А Майка, я вижу, ты уже перевела в разряд нормальных, заметил я. Ну, он тоже чокнутый, конечно, поправилась Кэт. Но не то, что ты. Что же касается Френка, то его я просто боюсь. Мне иногда кажется, что он может при случае десяток трупов у себя за спиной оставить и больше никогда в жизни не вспомнит об этом. Где он сейчас, кстати? Понятия не имею, сказал я. шляется где хочет, он бродяга по натуре. Как в 18 лет ушёл из дому, так до сих пор появлялся в цивилизованном мире считанные разы. Он даже на связь не каждый год выходит. То, что ты познакомилась с ним тогда, так это чистой воды случайность. И ты не совсем права насчёт Френка. Он, конечно, парень крутой и жёсткий, даже жестокий. Но вспомни, сколько лет он провёл на границе. странствое по едва освоенным или вовсе не освоенным планетам, а там другим быть нельзя. Закона там считай, что нет. Кто выстрелил первым, тот и прав. А если будешь слишком долго думать, мигом останешься без головы. Кайд зажгла газ от электрической зажигалки, такой же древней, как её плита, и принялась нарезать бекон ломтиками. Когда ты разводишь порыны на этом кирогазе, лучше всего пользоваться спичками, подсказал я. Это такие маленькие палочки с горячей серой на конце. А ещё можно добывать огонь методом трения. Берёшь кусок дерева и, сделав небольшое углубление, начинаешь вращать в нём. Расскажи, как твои родители отважились после тебя завести ещё детей? попросила Кэт, хладнокровно пропуская мои слова мимо ушей. Если бы у меня был такой сыночек, я, пожалуй, до конца жизни боялась бы даже просто лечь в постель с мужчиной, не то что рожать. Ну, они оказались посмелее тебя, поэтому вслед за мной на свет появились Фрэнк с Майком, а затем Билли. Па непременно хотел хоть одну девочку, даже соглашался на искусственное оплодотворение, но мама предпочитала традиционный способ, и они продолжили попытки. А потом Фупит, ты же говоришь о своей матери, осуждающе заметила Кэт. Моя мать была вполне нормальной, полноценной женщиной, так что ничего тут стесняться, сказал я. И отец тоже был нормальным, стопроцентным мужиком, поэтому в конце концов у них всё получилось. Правда, врачи довольно долго не могли определить, кого именно мои предки там зачали. Папа опасался, что родится ещё один мальчик. Знаю вас с вренком, я его прекрасно понимаю. Нет, он боялся, что потом детей может вообще больше не быть. Они оба были уже не молоды, когда наконец решились создать семью. Но ну, когда выяснилось, что родится девочка, отец себе покоя не находил, пока наша Кэрл не появилась на свет. Она сразу стала всеобщей любимицей, и мы все её ужасно баловали. А как получилось, что тебе дали два имени? поинтересовалась Кэт. Нам всем дали по два, пояснил я. Мама происходила из старинной русской семьи, в которой очень берегли традиции, а папа считал себя прямым потомком первых американских поселенцев. Оба очень гордились своими родословными, поэтому с именами вышли разногласия, и уступать никто не хотел. Меня назвали Питер Алексей. Майка и Френка, соответственно, Александр и Вадим. Ну и так далее. А фамилия у вас тоже двойная. Конечно. Только вместе с русской частью она оказалась слишком длинной. И родились мы все на Хапи, которая чисто формально находится в бывшем американском секторе космоса. Провинциальные чиновники чтут традиции не меньше, чем мои родители. А по сему мы все пошли в школу Дугласами. Да, хватит уже моей семье. Скажи лучше, почему ты устроила кухню в подвале? Ведь раньше она была наверху. Сначала ты перенесла в подвал кухню, потом гостиную. А теперь что? Весь дом зарёшь под землю? Если сделаешь так, советую оставить на поверхности дымоход от камина, иначе его нельзя будет топить. Я когда-нибудь убью тебя, Пит, задумчиво сказала Кэт. взвешивая в руке тяжёлую старинную сковородку, и я счёл за благо заткнуться. Ещё пара слов и яичницы с беконом мне точно не достанется, если вообще останусь живых. Да нет, мне просто тоже интересно, сказал я через некоторое время, предварительно дождавшись, когда Кэт, пристроив сковородку на огонь, начала раскладывать на ней ломтики бекона. Похоже, ты любишь всякие подземелья также сильно, Как Кристина Мартынова последние этажи. Как вы, кстати, стали подругами? Познакомились в одной из экспедиций, которую в своё время организовывал Мартынов. Тогда Кристина ещё не была его женой, но вела себя как ужасная зазнайка и вечно задирала нос. Ну, то есть со стороны это выглядело так. А я тогда совсем не разбиралась в людях, всего лишь сопливая девчонка. Как и она Больше всего мне хотелось взять и убить её. Странный способ завязывать знакомства, пробормотал я. Само вырвалось. Кэт бросила в мою сторону уничтожающий взгляд. Хорошо, что не сковородку. Между нами было метров 5. Может, я и успел бы увернуться на таком расстоянии, но и ишница пропала бы безвозвратно. В дверном проёме показался Рик. Он огляделся и втянул носом воздух. Пахнет вкусно, осторожно заметил он. А ты, конечно, совершенно случайно проходил мимо, печально сказала Кэт. Ладно, садитесь к столу, бессовестные пожиратели чужих завтраков. Попробую поделить на троих.